Затем меня повели в комнаты, усадили на диван. И Лидина мать велела мне разуться осмотрела мои ноги. Выяснилось, что ступня правой ноги обмороженная потеряла всякую чувствительность. Елизавета Петровна стала натирать ее какой-то мазью, а потом спиртом. Вскоре я почувствовал очень сильную боль. У меня даже сердце зашлось. «Потерпите, потерпите, голубчик!» ласково сказала Елизавета Петровна. «А ты, Лида принести таз теплый, но ни в коем случае не горячей водой. Несмотря на боль, я с интересом рассматривал жилплощадь. Комната была примерно в 30 метров. Обстановка в ней имелась неплохая, но опять-таки без всякой роскоши, ни золота, ни драгоценных камней я не заметил ни на стенах, ни на потолке. Сквозь тонкие занавески лился свет хоть солнечный, но похожий на дневной. Одна дверь вела в прихожую, другая в соседнюю комнату. Вскоре мне немного полегчало. Мне дали шлепанцы, и Лида отвела меня в ванную, рядом с которой находилась уборная. Санузин был отделан белым кафелем, все блистало чистотой, но никакой особой роскоши и здесь я не заметил. Когда я, припадая на обмороженную ногу, вернулся в комнату, Там уже был накрыт стол на четыре персоны и даже стоял графинчик с водкой. Тут из соседней комнаты вышел мужчина средних лет с весьма умным лицом. По виду он походил на инженерно-технического работника. Отец был не шикарно, но чисто. Лида представил нас друг другу, и я узнал, что зовут его Николай Алексеевич». «Рад видеть гостя из шумного наземного мира в нашем тихом жилище», — сказал он, пожимая мне руку. «Вы пьете?» «Вообще не пью, но ради такого знакомства приму маху для аппетита», — солидно ответил я, чокая с Николаем Алексеевичем, после чего все приступили к ужину. Пища была вкусная и питательная, но никаких необыкновенных яств и вин на столе я не увидел, что меня удивило. После ужина хозяин дома пригласил меня в свой кабинет, усадил в кресло и предложил закурить. Кабинет был просторный и удобный. В нем стояло несколько стеллажей с книгами, но ничего роскошного и в нем я не приметил. Моё внимание привлёк только игрушечный паровозик, стоявший на письменном столе. Он стоял на особой подставке был накрыт стеклянным колпаком. — Вас, конечно, удивляет все это, — начал разговор Николай Алексеевич. Вы знаете, что находитесь глубоко под землей. Вы видели мой подземный дворец. Вы ошеломлены. Вы подавлены. Вы начинаете даже сомневаться в своей психической полноценности. Не так ли? Именно так, охотно согласился я. В голове моей полный кавардак и столпотворения Не бойтесь за себя. Вы в здравом уме, заверил меня новый знакомый. И вы, и я, и все, что вы здесь видите. И все это существует в реальности. Конечно, сразу в это трудно поверить, но если вы внимательно выслушаете мою историю, вы кое-что поймете.